Танька сказала, «Если Катька так петь будет, нас всех погонят». «Я кроме этой песни ничего не могу», — торопливо заверила я ее. Год репетировала. «А ты ничего», — улыбнулась Зинка. Я думала, ты стерва и задавала. «Хочешь, будем дружить?» «Конечно, хочу». «Люди должны помогать друг другу», — заявила она. И я опять-таки с ней согласилась. Мысли мои, между прочим, были очень далеки от Рыжи и от бара. Касались они в основном безвременной кончины Юрия Палча. К этому моменту у меня уже имелась классная версия, которой очень хотелось поделиться с Мишкой, но я продолжала сидеть в баре, надеясь, что смогу услышать что-нибудь интересное. Но ничем интересным в разговоре с Рыжей даже не пахло. Она долго обсуждала, Платье какой-то Ирки потом перешла на ее любовника и закончила своим, заявив, что он идиот. И она его на днях бросит, если он не подарит ей колечко, которое она присмотрела. Далее я выслушала рассказ об этом самом колечке, причем Зинкиным описанием мог позавидовать Лев Николаевич Толстой. Я поняла, что с меня хватит, и решительно поднялась. «Мне же за квартиру платить надо, я в сберкассу, скоро закроют», — якобы спохватилась я. Рыжая замерла с недоумением на челе, а я удалилась, сообразив, что повод нашла не совсем подходящим. «Так что же теперь?» Я вышла на улицу и торопливо огляделась. «Девятка» притулилась на углу возле кафе «Блинчики». Плюхнувшись на переднее сиденье рядом с Шальновым, я выпалила Я все поняла. «Серьезно?» — вытаращил он глаза. «Брось придуриваться!» я хотела обидеться, но только рукой махнула. Жажда изложить свою версию оказалась сильнее насмешек. «Боляй! Я слушаю!» Когда я здесь была позапрошлым вечером, Юрий Павлович поначалу нисколько не усомнился в том, что я Катька. Но кое-что в моем поведении ему показалось странным. французский и, разумеется, манера исполнения. Насколько мне известно, у Катьки голоса нет, а у меня он есть и... «Ты тоже в кабаке поешь?» — насторожился Мишка. А сестрица твоя говорила, что ты училка. «Ни в каком кабаке я не пою», — обиделась я. А в тот распела, потому что это рыжая, да и выпила много, ты еще и пьешь». «Пошел к черту!» — рявкнула я. «Ладно, не нервничай!» Палыч прибалдел от твоего голоса и французского. И что? В тот вечер ничего, но на следующий день при нем в разговоре упомянули, что у меня, то есть у Катьки, есть сестра. И он обо всем догадался. Понимаешь? Попытался узнать мой телефон, но у меня его нет, зато он есть у тетки». Про тетку Катька рассказывала. А еще родственники у вас есть? Естественно. Если ты не заткнешься, все соберутся в твоей квартире в ближайший выходной. У тетки недавно был день рождения. И Катька ее поздравляла. Звонила из клуба. А номер записала на перекидном календаре. Юрий Павлович его нашел, позвонил и узнал, что мы близнецы. Серьезно? «Конечно, с жаром», — заверила я. «Я близнецах», — сказал Мишка. «Какие черту близнецы! Катька старше меня на четыре года. Это тетка так сказала. Потому что в вашей семье наследственная тяга к вранью». Я только рукой махнула. «Ты будешь слушать?» А я что делаю, — удивился Мишка. Ну так вот, он понял, я вовсе не Катька, а сама Катька сбежала. И он от этого умер. Умер он от того, что его пристрелил Катькин любовник. Все очень просто. Она пряталась от Юрия Палча, Оттого и просила меня появляться в клубе каждый вечер. Только не засиживаться, чтобы он не мог обнаружить подмену. То есть ты хочешь сказать, что Палыч тоже был ее любовником? Да. а другой любовник, Слав Колосев, его укокушал. А с какой стати? Откуда мне знать? Может, он безумно любил мою сестру и не желает мириться с тем, что у него есть соперник. Я почти уверена, что Юрий Павлович